«Вот ты где! Что ты тут делаешь, Сирина?» Сирина резко подняла голову со скрещенных рук. Лизель стояла на пороге комнаты Винатрикс, Ее глаза были встревоженными. Она заглядывала внутрь. «О, ты нашла меня!» Сирина попыталась улыбнуться. «Заходи, если хочешь. Она спит. Думаю, ей дали снотворное». «Снотворное?» Тогда Лизель осторожно прошла в комнату. Ее шелковые юбки шуршали с каждым шагом. Платье ее было роскошным, как то розовое, которое герцог прислал в храм Сивилен для Сирины. Только на изящной фигуре Лизель кружева, рюши и кристаллы имели смысл. Она подняла изящный край платья и сморщила носик. Тут пахнет кровью. Сирина пожала плечами, опустила ладони на колени. Она сидела на стуле у изголовья кровати. В комнате было темно от задвинутых штор, чтобы спящая Винатрикс смогла отдохнуть. Немного света проникало в комнату, и от этого был виден зеленоватый цвет кожи бедной девушки. Бинты в крови обвивали ее тело, одеяло скрывало нижнюю половину. Она не получала такие раны в бою в развалинах прошлой ночью. Сирина могла лишь догадываться, что стало с бедной охотницей после этого. Лизель нашла еще стул, села в изножий кровати. С этого угла она большими глазами рассматривала Винатрикс. А потом поежилась и перевела взгляд на Сирину. Она довольно милая, да? Не то, что ждешь от Эвандрианки, сказала она и нервно рассмеялась. Я думала, что Винатрикс должны быть все как-то Эверильд. Не знаю, доверила бы я такой девушке защищать меня от захваченных тенями. Сирина вспомнила сражение прошлой ночью. Юная Винатрикс недолго продержалась против Фейлина. Но кто мог биться с силами? захватившими ее сестру. Эта девушка спасла тебя прошлой ночью? спросила Лизель. Поэтому ты молишься здесь для нее? Да, кивнула Сирина. Это хоть что-то, что я могу сделать, и я не могла спать. Совсем? Лизель склонила голову и нежно цокнула языком. Сирина, милая, поговори со мной. Я. Сирина вздохнула и потерла рукой лицо. Одна нога невольно проверила сумку рядом со стулом. Она не могла бросить ценные вещи в комнате. Что ты скажешь? Лизель придвинула стул ближе, потянулась к сирине, сжала ее ладонь. Они стараются ради нее, сказала она, говоря о Фейлин. Ты это знаешь, да? Все эвандрианцы должны положить конец всему этому. Я знаю, прошептала Сирина. Так ведь она смотрела в лицо сестры прошлой ночью. И она видела там Фейлин, яростную, обезумевшую, но Фейлин. И если душа Фейлин осталась там, можно ли было вернуть ей власть над телом? Лизель сжала ладонь Сирины еще раз. Потом отклонилась на стуле. Она теребила кулон на шее, глядя в лицо спящей Винатрикс, Хмурилась, поджав губы. Она, видимо, напарница Винатра Террина. Интересно. Как долго они знают друг друга? Интересно. Лизель встряхнулась и отвела взгляд, улыбнувшись Сирине. А потом улыбка сменилась любопытством. Она склонила голову на бок. Что у тебя в сумке, Сирина? Что? Там? Сирина удивленно отодвинула сумку за стул, пряча ее за робой. Ничего. Книги и бумаги. О! Лизель нахмурилась. Что-то сияет. Что? Сирина опустила взгляд и отодвинула робу. К ее удивлению Лизель была права. Что-то в сумке сияло, странным оттенком, который она не могла назвать, но сияние было видно даже сквозь плотную кожу. Сирина удивленно охнула, схватила сумку, открыла ее, сунула руку внутрь. Ее пальцы сжались на небольшой сфере с гранями. Она знала, что это было раньше, чем вытащила чем разжала ладонь и увидела черный бриллиант размером с глаз. И еще до того, как увидела за гранями, живую, вихрящуюся тьму в центре, пульсирующую странным светом. Кровь отлила от ее лица. Это якорь, выдохнула она. Что? Сирина, ты меня пугаешь! Лизель встала, присмотрелась к вещице на ладони подруги. Выглядит как кристалл. Почему он так сияет или не сияет, я не понимаю. Сирина вскочила так быстро, что стул ее упал. Это якорь проклятия! — закричала она. Отец говорил мне о них. Это, этим фантомная ведьма. Она точно оставила его, когда забрала у меня сумку. Сирина, Мизель подняла руку. Тебе нехорошо? Что такое? Я не знаю, о чем ты говоришь. Что за якорь? Что? Что ты делаешь? Сирина не слышала ее. Она была уже у двери, бросив через плечо. Нужно отдать это винаторам. Может, они смогут помочь. Может, еще есть время. Едва слыша вопли Лизель, девушка побежала из комнаты больной винатрикс по коридору. Сандали шлепали по камню. Доминус Дуглейв оставил двух лейтенантов в Дюнлаке. Где они были? Наверное, патрулировали периметр снаружи. Она должна была их найти и всем рассказать. В спешке она чуть не упала на лестнице. Слуги двигались по краям, некоторые ее окрикивали, предлагали помощь. Она их не слышала. И не слушала, даже игнорировала. Она бросилась к большой двери, открыла ее, вышла на свет дня. Дыхание перехватило от холодного ветра. На миг она застыла, ослепленная солнцем. И не могла ни думать, ни видеть. Ее глаза медленно привыкали, и она увидела что-то слева, там, где круглая дорога, поворачивала возле восточного крыла крепости. Села. Нет. Ее колени ослабли, Селина поскользнулась и рухнула с лестницы. Когда она добралась до дороги, то снова бежала и снова упала на колени у тела. Мужчина лежал на животе. Красный капюшон скрывал голову. Ее дрожащие пальцы сжали край капюшона, отодвинув его. Селина закричала и бросила капюшон. Лицо мужчины было в паутине тьмы, тянущейся под бледной кожей. «Богиня!» От звука шумного дыхания Лизель и шагов за ней Сирина поднялась на ноги, но дрожала так сильно, что боялась, что упадет сейчас. Она повернулась к подруге, остановившейся в пару шагов, закрыв рот руками. «Он мертв!» — выдавила Лизель. Сирина кивнула. Посмотрела на камень, который сжимала так крепко, Что тут впивался в ее кожу? Тьма в нем пульсировала. Якорь был активен. — Она тут, — прошептала Селина. — Она уже тут.